космические перекрёстки. Звёздный мир, который наблюдали астрономы прошлого сквозь узенькое окошко видимого света, представлялся раз и навсегда установленным и застывшим. Режим космоса чрезвычайно редко нарушалась только вспышками сверхновых. Теперь радиоволны, рентгеновское излучение, инфракрасные лучи Gamma-кванты показали нам совершенно иную вселенную. Статические картины ожили. Астрофизики непрерывно видят увлекательный фильм о бурной жизни метагалактики. События разворачиваются стремительно даже в нашем земном понимании масштаба времени. Если вспышка сверхновой длится около 100 дней, то период излучения самого быстрого пульсара всего лишь 0,33 тысячи секунды. Звёзды раскаляются, остывают, уплотняются, выбрасывая в космическое пространство россыпи элементарных частиц. Рождаются звёздные ассоциации, рассеивают гигантской энергию квазары и взрывные звёзды. Говорят, что и всё мироздание ещё не оконченный, длящийся взрыв, пишет поэт Мартынов. в стихотворении «Гармония сцер». Изучая глубины материи, физики обнаружили мир элементарных частиц, на сверхплотную и раскалённую смесь которых, как утверждает горячая модель, была так похожа юная Вселенная. А нельзя ли теперь с помощью этой модели разрешить некоторые проблемы физики элементарных частиц? Придумали теоретики «Кварки», а экспериментаторы найти их не могут. Для симметрии уравнений Максвелла и квантовой электродинамики так не хватает монополий Дирака, но до сих пор никто их не видел. Охотники за кварками и те, кто отправился в погоню за магнитными монополями, вернулись с пустыми руками. Ни в космических лучах, ни на дне океанов, ни в горных породах их не оказалось. Почему? Естественно, можно ответить, потому что ни кварков, ни монополей не существует. Ну, а если всё-таки существуют, можно ли хоть приблизительно сказать, сколько их в природе? Например, кварков. Советский физик-теоретик Зильдович, Окунев и Пикельнев попытались проследить судьбу свободных реликтовых кварков, как реально существующих частиц. исходя из горячей модели вселенной. Вначале, когда температура излучения была очень велика, рождались пары любых частиц, в том числе и кварков. Но огромный плотность вещества сжимала их в время звёздных доннечтожных давлений. И два родившихся, они тут же аннигилировали друг с другом, исчезали, превращая в излучение. Как одни из самых тяжёлых частиц кварки, по-видимому, первыми ощутили изменение климата Вселенной. Температура Вселенной понизилась, и возникли условия, подобные условия на современных ускорителях, когда для рождения кварков уже не хватало энергии. Вселенная расширялась, плотность ее вещества уменьшалась. Кваркам и антикваркам все труднее было находить друг друга, и процессы аннигиляции прекратились. Кварки в 160 выгорании могли дожить до наших дней. Однако число их зависело от истории развития ближайших к нам областей Вселенной. Если это были очень горячие области, то процессы аннигиляции могли уничтожить значительное количество кварков. Это обстоятельство делает ответ несколько неопределённым. Но вывод о том, что в природе может существовать только 10 в минус десятый, 10, 10 в минус тринадцатой степени кварка на каждый нуклон дал возможность облегченно вздохнуть охотникам за этими экзотическими частицами. А что может сказать теория эволюции Вселенной о существовании в природе монополии Дирака? Ученые в рамках горячей модели Вселенной оценили возможную концентрацию реликтовых магнитных зарядов, Как и в случае с кварками, в какой-то момент эволюции Вселенной, аннигиляции монополий и антимонополий прекратились из-за недостаточной плотности этих частиц. Какой же части этих частиц суждено было до жизни и до наших дней? Ответ неутешительный. 10 в минус 13 степени частицы на квадратный сантиметр в секунду. Нелегко обнаружить частицы, присутствующий в природе в таком ничтожном количестве. Этим выводом космология внесла некоторое успокоение в души физиков-экспериментаторов, оправдав полученный ими отрицательный результат. Последнее достижение космологии совсем в ином свете представляет нам жизнь Вселенной. Пресловутая космическая пустота уступает место ощущению чесноты. 400 реликтовых тепловых квантов приходится на объем в 1 кубический сантиметр. На неведомых нам космических перекрестках потоки элементарных частиц, выброшенных звездами, наверняка встречаются с вечными странниками, реликтовыми тепловыми квантами и нейтрино, заполняющими космические просторы. Уж не из-за трения ли между космическими частицами и реликтовыми квантами Максимальная энергия космических лучей, достигающих атмосферы Земли, не превышает 10 в 19-й, 10 в 20-й степени электрон-вольт. Проблемы Большой Вселенной теснейшим образом переплетаются с задачами теории элементарных частиц, говорил академик Амбурцумян. Как ведут себя частицы сверхвысоких энергий, проходя через разреженное межзвездное вещество, и космические магнитные поля? Имеются ли античастицы в космических лучах и каково их количество? Какой род элементарных частиц является основным носителем той огромной энергии, которая сосредоточена в радиогалактиках и постепенно излучается в виде радиоволн? Естественно, что многие астрофизики связывают возможность теоретического решения проблемы происхождения звезд и галактик будущими успехами физики элементарных частиц